«Хотя бы для мне для этого пришлось подниматься с океанского дна». Кейн прикрыл за собой дверцу потайной комнаты и направился к выходу. Ему никогда не нравились подобные разговоры, отдававшие ведовством и бесовщиной. К тому же он собирался без промедления призвать хозяина таверны к ответу за преступление, когда-то совершенное в этих стенах. Но едва он повернулся к французу спиной, как его шеи коснулась холодная сталь. И он понял, что ему уперлось в основание черепа дуло пистолета до ромона. «Стоять смирно, мсье!» — прозвучал тихий, крачевый голос. «Стоять смирно, а не то твои небогатые мозги разлетятся по стенкам». Что оставалось Пуританину? «Только внутренне кипеть, стоя с поднятыми руками». Эвермон тем временем деловито вытаскивал его пистолеты и рапиру из ножен. «Теперь можешь повернуться», — сказал Гастон и отступил прочь. Кейн повернулся и вперил мрачный взгляд в щеголя. Тот стоял с непокрытой головой, держа в одной руке шляпу, а другой направляя на него длинноствольный пистолет. «Гастон по прозвищу Мясник», — хмуро проговорил англичанин, — помнив, наконец, где он видел это лицо. — Ты прав. Я полный дурак. Воздумал доверяться французу. — А ты далеко забрался, Тушекуб. Теперь, когда ты снял свою широкополую шляпу, будь она неладна, я тебя признал. Я тебя видел в Кале несколько лет назад. — Точно. Зато теперь ты меня больше никогда не увидишь, потому что... «И... а это еще что такое?» «Крысы заинтересовались скелетом», — сказал Кейн. Он смотрел на бандита ястребом, ожидая, чтобы у того хоть на мгновение дрогнула рука, державшая пистолет. «То, что ты слышал, просто перестук костей». «Да, похоже», — согласился Гастон. «А теперь вот что, месье Кейн. Я знаю, что у тебя с собой кругленькая сумма деньжат, «Я собирался подождать, пока ты заснешь, и тогда уж прикончить тебя». Но случай представился несколько раньше, и я поспешил им воспользоваться. Благо, обмануть тебя оказалось проще простого. «Мне и в голову не приходило опасаться человека, с которым я преломлял хлеб», — ответил Кейн. И в голосе его прозвучали нотки, разгоревшейся ярости. Грабитель бесстыдно расхохотался. Потом прищурил глаза и начал медленно отступать к наружной двери. Кинь непроизвольно напрягся всем телом, подобравшись, точно волк перед прыжком. Увы, рука Гастона была тверда, и черное дуло продолжало неотступно следить за пуританином. «И чтобы мне никаких предсмертных бросков после выстрела, — месье сказал Гастон, — стоять смирно, — говорю, — я видел, — как умирающие еще умудрялись убить и собираясь отойти на достаточное расстояние, чтобы этого не произошло. Клянусь верой, я выстрелю, и ты, конечно, взревешь и бросишься, да только помрешь, прежде чем успеешь до меня дотянуться. А у нашего дрожайшего хозяина в потайном чулане прибавится еще один скелет. Ха-ха-ха. Ну, то есть, конечно, если я сам его не грохну. Этот идиот не знает меня, а я его и подавно. Но тем не менее, француз уже стоял в и целился в кейне с пистолетом. Свеча, прикрепленная к стеной, не в стеной ниши, озарела комнату неверным мерцающим светом и два достигавшим порога. И вот оттуда из темноты со смертоносной внезапностью выросла огромная расплывчатая тень. и сверху вниз устремилось блестящее лезвие. Француз грохнулся на колени, и из разрубленного черепа хлынул мозг. Над ним громоздкие и жуткий возвышался хозяин таверны. В руках у него был окровавленный тесак, отнявший жизнь у Эрмона. «Хо-хо-хо!» — -хо", проревел он, обращаясь к Пуэтанину. «А ну назад!» Кейн прыгнул вперед при виде падающего гастона. Но хозяин ткнул ему прямо в лицо длинным пистолетом, зажатым в левой руке. «Назад!» — снова прозвучал звериный рык. «Делать нечего!» — Кейн попятился прочь. Оружие было не шуточное, да и красные глазки горели опасным безумием. Отступив, англичанин стоял молча, чувствуя, как бегут по спине мурашки. Он уже понимал, что новый враг окажется Куда грознее и смертоноснее француза.